Глава 4. Дорчриан. Ой, дедта. Хор. Стоило вернуться в Ой-Дету, как вновь пошло всё кувырком. Воистину беспутное село. Столько лет сидели в своём дрежном углу, молились великому небу, развешивали мертвецов на деревьях, просидели бы ещё пару сотен лет, нос у не казали. Хор злосплюнул на землю. Какой хромой клип дёрнул их именно в этот день проезжать мимо. Повозку Хродвига завезли во двор старосты, где уже хлопотала его погуливая жена с домочадцами, готовясь к пиру. У доброй новости не ноги, крылья. Через ворота распахнутые Насти, туда-сюда носились взбуждённые односельчане с разносолами, а в новь вдоль улицы выстроились столы. Можно было и не убирать. Но если над вчерашним застольем витали хмурые взгляды и тревожные шепотки, то теперь над ой-деттой разносились людской шум, прибаутки, веселые напевы, стук молотков. Не отставали от людей животные. Квохтали куры, гоготали гуси, истошно визжал поросенок, для которого наточили нож. Брехали дворовые псы, ошалевшие от столб творения. Причиной суеты был Хродвиг. А вернее, его твёрдое решение выходить завтра поутру. Возражать хранителю никто не посмел. Поэтому и готовились к пиру вот так, наспех. Как можно не завершить суд хранителя столь удачной, милостивой и скорой грандиозной попойкой? Кто сейчас мог встать между горцом и его пивом? Не было таких сил в горах. Слишком мало поводов для радостей у жителей Ой-Детты. слишком размеренно и предсказуемо, сурово и безжалостно их доля, чтобы так просто отказаться от праздника. Недавно вернулись вызванные пастухи. Эйджер, возглавлявший процессию, надулся от важности, как весенняя жаба, историю с Джогавара староста повернул в свою пользу, укрепив власть над односельчанами. Глядя на него, Хоору захотелось ткнуть толстяка кинжалом в ягодицу. и посмотреть, не сдуется, не лопнет ли. Но сейчас старости приходилось несладко. Хор хмыкнул и посмотрел на отчаянно потевшего Эйдера. Его злосчастная шапка после восхождения в горы превратилась в грязную тряпку, которую он по-прежнему мял в руках. Дом на колесах загнали глубже во двор, подальше от лишних глаз и ушей. — На гремучую поляну вернетесь! — Безжалостно ронял слова Хродвик. Выходить из повозки он не посчитал нужным. Сожгите, всё, что горит, сожгите. Эйдер собирался что-то уточнить у хранителя, но Хор показал старости кулак. Толстяк не будь дурак, глубоко до земли поклонился. Дашь мне арбум, крепкую, небольшую, для высокогорья. Хродвик отдыхал между словами, словно взбираясь на кручу. Староста посмотрел на Хуара и быстро закивал, держа рот на замке. Понятный. Джо Гувара, не бойся. Добрый сосед. Понял ли? Хродрик поднял пустые глаза на старосту. Запавшие провалы глаз темнели под кустами седых бровей. Понял. Староста всё же не выдержал, упал на колени, прикрыв глаза своей дурацкой шлепой. Маска мертвеца рассечённая по лбу уродливым коричневым швом надвые которая превратилась в лицо Хродвига, повергла Эйдера в священный трепет. «Ступай!» — прежним тоном ответил хранитель. Хор понял, что время и вправду пришло. Никогда доселе хранитель, Хродвиг не дозволял становиться перед собой на колени, а сейчас и брови не повел. Не заметил? Хор поймал отползавшего старосту, поднял его и пояснил. «Вернетесь на поляну?» И соберёте всё, что от Аска досталось: колёса, столбы сарай, рычаги, и сараи, рычаги и шестерни, соберёте и сожжёте, можете распилить, а расколоть на дрова. Железо, что есть, перекуёте, дозваляю. Про колесо рядом с селом не забудьте, следа, чтобы от Аска до Гворфа не осталось. И про то, что был такой человек, забудьте, не было его. Не было. Покладисто согласился Эйдер. Услышав про железо, он повеселел. — Не знаем такого. — Про арбу все понятно. — Понял. Нужна небольшая арба с большими колесами и поновее. А для чего? Не смог сдержать любопытство Эйдер. Только на коленях ползал, а уже вопросы задает. Быстро же очухался. — А говоришь, что понял, — качнул головой Хоор. — Понял, понял. Не мое дело, — всплеснула руками Эйдер. «С Джугувара как раньше жили, так и сейчас живите. Как на гремучей поляне порядок наведете, носа туда больше не кажите. Границы своей с землей Джугувара не нарушайте. Сосед он добрый, для людей не опасный. То нами проверено». Надеялся, наверное, паскудник, что порешим мы хозяин и гор. Беззлобно подумал хор. «Пастбище там доброе». К сожалению, легко читалось на хитром лице сельского старосты. «Пир почти им, но ненадолго. С утра рано выйдем. Хвостом кто пойдет за нами, убьем». Хор не угрожал. Рассказывал. И добавил то, что сказать должен был Хродвиг. «Положенный данным дорчаря на брок по осени заплатите полностью». Эйдер вздохнул и вновь кивнул. «Теперь иди». Обрадованный староста с неожиданной для его фигуры резвостью скрылся со двора, и вскоре с улицы раздался его требовательный голос, распекающий кого-то. Хор подошел к дому на колесах и присел на ступеньку. — Я ему все обсказал, хранитель. Он сделает все, что ты повелел. Хранитель России накивнул. Он наблюдал, как немой с ултором вывели из хлева тихоню. Теперь мальчик миловался с ней, кормя морковкой. Кобыла уже успела соскучиться по хозяину и с хрумкав морковку ласково фыркнул в ответ. Ты пошлёшь груз имперца в декурион, колесо, механизмы, инструменты длинной дорогой в долину, не спускаясь. Тем же пугающе безжизненным отстранённым голосом продолжил Хродвик. Это же до середины осени идти, возмутился Хор. Пусть меньше лишних глаз. Ровно ответил старик. С Аскадом пошлёшь троих из охраны. Имперца, священный город Дорча, скочил со своего места Хор, чужака. Неужели это всё-таки произошло, и он обезумел? Хор со страхом посмотрел в белое восковое лицо Хрудвига. Геимтар руку отдаст за это колесо. Неожиданно ответил хранитель. Жизнь вновь появилась в его голосе. Они озолотятся, когда соседи встанут в очередь за мукой. Хродвик пожевал губами, а лицо его исказилось, и ледяная маска слетела с слова. "Чьи это слова?" закричал старик, схватив посох и стуча им об пол. Хор узнал свою речь, которую он произнёс на поляне за околицей Ойдетты. Тогда они впервые увидели сломанное льдом колесо Аскада. Ултер, ознакомивший Тихоню с Ойконом, отдал поводья кобылу мальчику и подошел ближе. «Чьи это слова?» — требовательно повторил старик. Хор сел обратно на ступеньку и, глядя на хранителя снизу вверх, коротко ответил. «Мои». «Где больше всего имперских глаз и ушей?» «В долине». «Как передать Гимтуру механизм и того, кто его сделал?» «Не спускаясь в долину». Хор задумался и тут же ответил. Разгадывать загадку, зная отгадку, было просто. «Зимуют Дан с Таносом в Декурионе. Поэтому имперец едет с моей охраной в моей повозке, со своим барахлом в Декурион!» — вновь крикнул Хродвиг. «И носа не кажет из нее, чтобы все думали, что это еду я, глава суда хранителей. Ты понял?» «Понял учитель». против воли давнее слово вырвалось у хора но старик не обратил на это внимания повинуйся мне тяжело душа сказал он в груди у него что-то колокотало и лопалось и не заставляй меня сомневаться в тебе и в моём выборе в ответ хор склонил голову благо для дорча прежде всего здесь безумью места нет трое из охраны с имперцем и механизмом Следует в твоей повозке дальней дорогой в Декурион. Ученый не выглядывает из повозки, чтобы окружающие решили, что едет хранитель. По давней привычке, заведенной между ними, подытожил о распоряжении Хор. «Ты, Уолтер, я и двое из охраны едем...» Хор споткнулся и все же не смог произнести пугающее слово. «Туда». «Верно», — успокоился хранитель. «Я возвращаюсь в город мертвых». «Как это верно?» Вдруг сказал Ултер: "Ещё про одного забыли". Если бы Ка было тихоня заговорила, хор удивился меньше. Всё, о чём он только что говорил с главой суда хранителей, не предназначалось для мальчишеских ушей. Хор набрал воздуха в груди, собираясь отчитать Ултера. "И кого же мы забыли?" совсем другим тоном спросил Хродвик. Его возмутился Ули и навел указательный палец на Ойкона. Все посмотрели на деревенского дурачка. Тот целовал кобылу в морду и шептал что-то. «А что с ним?» — поинтересовался Хор. «При чем здесь он?» «Кроме того, что он слабоумный!» «Он нам помог!» — крикнул Ултер. «А здесь его забьют, засмеют и затравят!» «Мы попросим или прикажем Эйдеру поберечь мальчика!» — пожал плечами Хор. «Нет!» Топнул ногой наследник. «Он нам помог». «Но теперь он бесполезен». Жестко прервал беседу Хродвиг. «Он останется здесь». «Нет», — тряхнул головой Ултер. «Я дал ему слово». «И что на парня нашло?» «Что ты обещал?» — спросил Хродвиг. «Что позабочусь о нем». Парень упер руки в бока и набычился. «Чье слово ты дал?» Тяжелый взгляд Хродвига. Придавливал правнука к земле. Хранитель взялся за посох. Недавно староста, ой, где ты, взрослый мужчина, не вынес этого страшного взгляда и упал на колени. Но Ултер нахмурился сильнее и сделал шаг вперед. «Свое! Сына, Дана, Дорчериан, мне можно! Ты сам говорил!» «Хорошо!» — поднял ладонь вверх хранитель. «Хорошо! Тебе можно! Я согласен!» «И как же ты будешь заботиться о нем?» — подал голос Хоар. Ултер не был готов к такому вопросу. «Как мальчик мог позаботиться о деревенском дурачке?» Ултер ссутулился и почесал макушку. Потом посмотрел на Ойкона и подпрыгнул. «Я его Найваху в помощники отправлю. Найвах добрый, тихоня его любит». «Найвах — это кто?» — уточнил Хоар. «Это конюх на летней вилле». удивился Оли. У него много лошадей. Он обрадуется Ойкану, честно. Наивах всегда жаловался, что рук не хватает, а Ойкан, видишь, лошадей любит и не боится нисколько. Принялся уговаривать Хродрига Ултор. Хродрик кивнул. Отправляй Хор всю семью вниз, в долину на виллу, и охрану всю с ними, что остались. Всю? переспросил Хор. Там людей нет. Кроме молчальников. Заодно гинтру записку напиши, а об скажи, как и что. Напиши в Пайгалу едем. Хорки в ноль твёрдо ответил. Пишу про Ойдету, про Джоговара, про Аскада и Декурион, про Пайгалу, но для охраны пошлём одного, и им хватит. Он и присмотрит и записку передаст. Сомневаться и оспаривать приказы Хуар больше не собирался. но охрана главы суда-охранителей была на нем. Хродвиг качнул посохом. «Пусть согласен». Ултер запрыгал от радости своей победы и побежал к Ойкуну, на ходу рассказывая ему новости. «Горы трещат, хор, а в нем кровь данов». Хродвиг посмотрел в свет мальчику. «Крепкий парень. На своем стоит, слово держит. За своих бьется, береги его». Едва забрезжила серая хмарь рассвета, как из Ойдеты выехали сразу три повозки. Даже одна единственная ветхая телега, выехавшая из Ойдеты летней порой, была большой редкостью, что уж тут говорить о трёх разом, да ещё столь непохожих. Такого не могли вспомнить даже местные старожилы. Первый из спящего села выехала и вернула вниз в долину просторная деревенская телега, сложена в нехитром скарбе. В телеге среди увязанной рогожи, кулей и тюков сидела Эйда, держа на коленях малышку. Брат малышки, чуть постарше, присел рядом с матерью и уцепился за подол. Ойден вёл худого осла за усы, а Ойкон шёл рядом с телегой, держась рукой за борт. Следом за ними выехал знаменитый дом на колёсах. Но путь его лежал не вниз, а вверх. На крыше дома причудливым образом появилось огромное пятое колесо, привязанное грубыми веревками. Двери и окна повозки закрыты, а сопровождающие её четверо конных воинов в чёрном, коротко переговорив, разъехались. Один всадник догнал телегу и поехал позади неё, пустив коня шагом. Оставшиеся трое чернобородычников разделились по походному. Двое выдвинулись вперёд, один немного отстал. Последним выехала небольшая короткая арба с крепкими бортами и высокими в рост человека колёсами. Накинутый на дуги кожаный полог позволял увидеть только возницу, скрывая седаков. Возница правил мулом, который легко тянул свою ношу. За задо корбы на длинном поводье была привязана мирная кобыла. Арба свернула вслед за домом на колёсах вправо на подъём. Сопровождал арбу воин, а двуконь ехавший позади. Если бы кто-то неизвестный проследил за повозками, которые двинулись наверх, то увидел, как вскоре и они разделились. Ближайший перекресток развел их пути. А знаменитый дом на колесах отправился дорогой, что велась над долиной. Дорогой пользовались пастухи, перегонявшие стада, редкие путники и охотники. Ах, Неприметная рыба, перемалывая своими большими колесами узость горной тропы, тронулась вверх к перевалу. Впрочем, лишних глаз, наблюдавших за отъездом, не нашлось. Вчерашний пир превратился для села в безобразную попойку. Многие спали в дорожной пыли, так и не сумев добраться до своего крыльца. До околицы отъезжающих проводил лишь староста, проявив вежество. Несмотря на мучившую его головную боль, Эйдер низко кланялся закрытому дому на колесах. Его несчастная шляпа не пережила шумной ночи. И толстяк то и дело почесывал плешь, поглядывая на небо. На поклоны староста никто из дома на колесах не выглянул. Повозка так и проскрепела мимо, закрытая, немая, как и ее возница. Тот хлопнул животимы по крупу и с ненавистью посмотрел на толстяка. Хор коротко кивнул, молча проехав мимо, Едва улеглась дорожная пыль, а арба скрылась за поворотом, Эйдер плюнул им вслед, начертал знак великого неба на груди и отправился домой, досыпать. Хоур правил арбой, внимательно осматривая пустоши вокруг и то и дело поглядывая за спину. Арбу с вечера забили сеном, устелив поверх коврами, и теперь старик с мальчиком спали, не обращая внимания на треску. Оли лежал рядом с возницей в ногах у Хродрига. Хору теперь приходилось работать за пятерых. С одной стороны, старик был прав. Пустоши они на той и пустоши, места безлюдные на много дней пути окрест. А с другой стороны, без своей чёрной пятёрки Хор чувствовал себя безрожным. За те не полные 10 лет, что чернобуручники сопровождали хранителя, они успели из безусых мужей превратиться в матёрых воинов. Мало кто знал, что молчаливые бородатые сопровождающие главы хранителей, братья. Кто был братом по рождению, кто был сыном брата отца, хор не разбирался. Когда учитель взял их на службу, хор и имён не стал запоминать, крепко избив парней на первой же тренировке. После короткого боя на мечах Пятеро вчерашних деревенских овляней валялись в мокрой от утренней росы траве. Держась кто за кисть руки, кто за запястье, хоор присел на корточки, стараясь, чтобы его лицо было видно всем, и сказал: Хранитель Хродвиг добр и милостив. Я нет. Как видите, вы мне не нужны. Я побил вас сейчас, побил бы и в бою. Братья подползли друг к другу, сдерживая стоны. Тогда они ещё не носили своих знаменитых чёрных бород, а вместо бород под усами пробивалась первая порса. Вы исхоронили свои семьи и половину своей деревни, и сами чуть не сдохли от голода, продолжал на качку хор. Куда вышли? В империю хотели наниматься, ломающимся баском ответил один. Его дорч был ужасен, но хор понял: ты будешь первый. кивнули мохор и вслух пересчитал следующих, указывая пальцем: "ты, второй, третий, четвёртый и пятый". Парни доползли вдруг до друга и уселись на траве спиной к спине. Переломов в суди по всему не было. Хранитель Хродвик не жалует империю и не захотел отдавать вас малокососов этим ублюдкам. Наёмничий хлеб горьк. Он быстро сделал бы из вас желторотых последних подонков. Хор знал, о чём говорит, но он успел хлебнуть наёмничей доли и произносил те слова, что когда-то говорил ему хранитель. Отныне вы, несчастные. Хорс мерил их тяжёлым взглядом. А охрана Хродвига, вы и умрёте с голода. Вас не искалечат в империи. Вас будут уважать и бояться. Вы приsegnнули суду хранителей и его главе. Вашим персский обноски позорит его. Где вы их только нашли? Хор кинул на землю кошелёк. Когда спустимся в долину, одентесь как полагается. Он развернулся и ушёл. Парни, боготворившие своего спасителя, избавившего их и оставшихся родичей от голода, в первом же селе накупили чёрных бурок и надели их на себя. Хор, увидев это, долго ругался. А Хродбик напротив хмыкнул одобрительно и бросил: "Хорошо. Братья засияли от счастья, и Хор вновь избил их на вечернем учебном поединке". Он помотал головой, прогоняя глупые воспоминания. Дорога свернула к месту давнего камнепада и теперь велась между огромных кусков скалы. Сейчас, если бы весь кулак, вся его пятёрка была в сборе, двое воинов уже отделились бы от остальных, скачав впереди. Теперь же Хорс скрипнул зубами, найдя глазами третьего, послал Садника вперёд. Тот отдвинул коня быстрее, ткнув его бока коленями, обогнал Арбу и поскакал к кроссопи камней. Хор проводил его взглядом. Третий уверенно правил конём, не суетился и зорко поглядывал по сторонам, изредка останавливаясь. Добрый воин из всей пятёрки, третий, лучше всех сражался на мечах и был неплох как лучник, потому ухор и выбрал его. Не хватало ни мовы, чтобы вести арбу, и следить за молами. И как следопыту ни мому равных нет, но дом на колёсах просто так не поедет, и управляться с ним без должной снаровки непросто. Потому Хор сидел на облучке арбы, злился и то и дело украдкой поглядывал на своего скакуна, а тот предатель красовался перед Тихоней. Вскоре показался третий, махнув рукой и Хор дрыгнул вожжами, мол, шагнул слишком споро, и арбус слегка шатнуло. Ули за спиной Хора заворочился, и вскоре рядом показалась его голова с соломы в волосах. "Не выласи, Ули", предупредил Хор. мимо им урочище рядом сядишь урочище хриплым сосновым голосом переспросил мальчик урочище послышался голос Хродвига в отличие от голоса мальчика голос старика был надтреснутым но звонким приметные места по-другому люди их примечают за то что они не похожи на остальные и в разговоре объяснить проще вот за этим урочищем проходит граница Ойдетты А за границей чья земля, спросил мальчик. Урочище они миновали, но вылезать и садиться на облучок ультер не стал, втиснувшись в беседу. Хор этому был только рад. Едва последний вал уносался позади, как его царапнул чей-то взгляд. Показалось? Но вот и третий закрутился на коне, вертя головой по сторонам. Хор положил ножны на колени. А мы и вправду идём туда. Мальчик понизил голос. Куда туда? спросил Хродвиг. Сегодня он был не прочь поговорить и даже казался бодрым. Ну, в город мёртвых. Мальчик решился и произнёс страшные слова. Правда, кивнул Хродвиг. Это потому, что ты умираешь? Да, моё время пришло. А ты уже там был? Как он выглядит? вновь понизив голос, спросил Ултер. Мол, без уста ли переставлял ноги? Крутились колёса? Третий вновь подскокал чуть позади. Но тревога, поселившаяся в груди Хора, не отпускала. Краем уха слушая разговор прадеда с мальчиком, Хор ругал себя последними словами. Никогда раньше он не распускал пятёрку и никогда не ослушался прямого распоряжения Хродвига. Гanze концов он и нужен для того, чтобы служить главе хранителей и охранять его. Делать всё для того, чтобы правосудие Гор могло свершиться. Но что будет завтра? Пятёрка так или иначе соберётся в декурионии, и зиму они проведут вместе. Если Дан Дорчриан не решит это для Хора и той судьбы. Что сделает Дан, когда узнает, что его сын побывал в городе мёртвых? Хор не хотел об этом думать. Дорога окончательно стряхнула с себя следы давнего оползня, в очередной раз круто повернув. И на горизонте вновь повис, растекаясь во все стороны, чёрный дым. Город трещат. Послышался в голове шёпот старика, и Хор против воли обернулся, посмотрев за спину. Когда земля перестала принимать мертвецов, а первые молчальники онемели, Хродрик прокашлялся, Открыв мех, он выпил воды и оттёр губы. Они выбрали самую пустую, самую неудобную землю, где не росла даже трава, и стали возводить дом для павших. Убрали камни, выкопали яму, камнями выложили её изнутри, облицевали стены и потолок. Так они возводили дом всё выше и выше, сужая кладку, пока она не сомкнулась. Верхние камни обмазали глиной, Не забыли прорезать узкие окна, а внутри исладили ступени, широкие палати, на которые уложили тела. Самых достойных усадили в кресла, а разложили вокруг оружие, луки и стрелы, посуду и щиты, чтобы ни в чём погибшие не нуждались после смерти. Уложив всех, закрыли вход в дом большим камнем. Бросили по монете. Так в городе мёртвых появился первый дом. "А зачем по монете бросали?" спросил Ули. "То поверье, если звякнет монета, то душа добралась к предкам." "И каждый по монете?" недоверчиво спросил Ули, потом подумал и хлопнул в ладоши, вскрикнув: "Там так много золота, много-много! Золото мёртвых!" равнодушно спросил Хродрик. "Ну да!" воскликнул мальчик. "Мёртвым же оно не нужно." Не нужно, помедлив, согласился старик. Ты готов у дедушки Эндэра взять десяток другой монет? Они же ему не нужны? У дедушки, запнулся Олтер, в его голосе не слышалось прежней радости. А дедушка Эндер тоже там? Где же ему быть? Молчальники начинают строить усыпальницу новому дану, сразу, как только он берёт власть. Дело это долгое и непростое. У дедушки и Эндера брать золото нельзя, принял решение Олтур, и у других умерших тоже нельзя. Это правильно, кивнул Хродвик. Так не нарушается закон гор. Чужой взгляд больше не беспокоил Хора. Никто из Ойдетти не мог преследовать их. В этом Хор был уверен. Может, горный лев нацелился на добычу. но от них так разило дымом и железом, что он отступился. Беспомощную овцу отбить от татары куда проще. Хор покосился на темную дымовую кляксу на горизонте и убирать ножны с колен не стал. «Когда я пришел в город мертвых», — продозвал Хродвиг, «склеп для моего Дана уже подвели под крышу. Дом для Дана был, но его тело я сжег в декурионе». Молчальники раступились, убоявшись чумы, и я вошел в пустой дом. Черная шкура, о которой я когда-то предупредил всех о крест, о чуме, была со мной. Я кинул ее у подножия каменного трона и лег на нее, уснув. — Долго ты там пробыл? — затаив дыхание, спросил Ули. — До новой луны! — ответил хранитель. Молчальники приносили мне еду и воду, ставя у порога. О, дом славно был сделан. Камни на полу подогнаны тщательно, нож не просунешь. Узоры на стенах — рисунки, охоты и битв. Палати у трона пустуют, ожидая ближников Дана. — И сейчас там пусто и грустно, — посочувствовал Ули. — Тебе опять одному придется? — Пусто, — заухал, засмеялся довольный Хродвиг. Его смех разнесли окрест стены ущелья, И горн недовольно скривился. Пусто. Хрейк, моя жена давно ждёт. Преданные слуги, послушные моей воле, ждут. Мои ближники, великие воины и мудрые мужи, ждут. В своё время они таскали друг друга за бороды, споря, кто из них где должен лежать после смерти. Хродрик вновь торопливо и шумно отхлебнул воды и продолжил. Когда я был даном Моей правой рукой был Храмт, надёжный и верный, безжалостный и коварный. Важнее моего слова в его жизни не было ничего. Когда я отдал власть Эндеру, двери моего дома в городе Мёртвых закрылись для него. Только я и моя жена могли отныне переступить порог. Почему? не понял Ули. Потому что я перестал быть даном, терпеливо объяснил Хродок. Когда храм стал совсем плох, родные приготовили родовую усыпальницу. Он избил их. Опять заухал Хродвиг. Избил, сел на лошадь и ускакал. Был слух, что добрался-таки до города мертвых. — Так он что, нарочно там хотел умереть? У твоего трона? — уточнил мальчик. — А ты говоришь, пусто, — передразнил мальчика Хродвиг. — Опять один. Не слишком ли много разговоров о смерти и мертвецах, подумал Хор. Выдержит ли Ули? Словно в издёвку над его мыслями, оживший Хродик продолжил: Кто может переступить границу города мёртвых? Только те, кто пришли умереть, только молчальники, что помогают в обрядах, и только родичи, что провожают усопшего. Никто иной переступить черту города не может. иначе сам перестанет быть живым совсем скоро хор перестал слушать речи старика однообразие дороги убаюкивало журчание ручья вдоль которого пролегал путь ревниво скрыдовало другие звуки и над дорогой слышалась только песня воды солнце завершая свой дневной бег вскоре спряталось за горами от белой пенистой как молока воды мелкого ручья поднимался туман Словно живой он рос, поднимаясь над ручьём, и вскоре уже стелился над дорогой. Затем хор увидел спешившегося третьего, который остановился возле удобной расселенной со скалистым козырьком. Следы на скале говорили о том, что изредка здесь останавливались путники. Третий успел разжечь костёр и набрать воды. Вовремя густыми волнами туман плавал над ручьём, окутывая его своими прядими. Теперь спуститься к воде, не переломав ноги на крутых камнях, было невозможно. Стоянку перед расселиной обдувал легкий ветерок, не позволяя туману подниматься выше и приблизиться. Словно живой, туман тыкался в эту невидимую границу, как щенок мокрым носом, но не мог преодолеть ее. Хор остановил арбу так, чтобы помощник ветерок не задувал в расселину. Пламя костра сразу выпрямилось и в пещерке уютно потянуло дымком. «Видел кого?» — спросил Хор, подходя к третьему ближе. За весь дневной переход им и парой слов не удалось перекинуться. «Нед!» — мотнул головой третий. Прошло столько лет, но его Дорча по-прежнему был ужасен. Вся пятерка выучила Дорча, но между собой они по-прежнему разговаривали на своем наречии. «Следы?» — поинтересовался Хор. Смотрит кто-то, ни добрый, ни злой, зверь смотрит. Не нападёт? спросил хор. Третий пожал плечами. Ешь лошадь, скомандовал хор. А лошадьми займусь, подниму за полночь. Третий развернулся и пошёл вглубь пещёрки. Скорее он уже раскатал войлочную циновку и торопливо ел, усевшись на неё, а запивая хлеб горячим травянистым настоем. Хор нас карабиходил лошадь третьего. которая была заводной, уделил время своему скукуну. Ули в это время усердно чистил и искрёб тихоню. Та благодарно схрапывала и жевала и вовый куст. — Ойкуну тихоня понравилась, — ласково проводя ладонью по ребрам кобылы, грустно сказал Ултер. — Он уже далеко. — Он с семьёй, Ули, — ответил хор. — Идёт к твоему этому конюху. Утешитель из хора был никакой. «Как рука?» — поинтересовался хор. Он решил отвлечь мальчика. Слишком долго тот слушал сегодня о мертвецах. «Хорошо. Я и забыл, что она болела», — ответил мальчик. Хор подошел и взял руку мальчика, поднял ее, помял, понажимал в разных местах. Ултер равнодушно наблюдал за действиями хора. «Прошлый раз у тебя были содраны эти костяшки». Хор надавил над мизинцем и безымянным пальцем, потом руку и свернул, и эти костяшки далеко от остальной руки. Поэтому кулак и съезжает, а удар не получается. Хор с силой надавил своей мозолистой ладонью на костяшки мальчика, и детский кулачок свернулся под углом к запястью. Видишь? спросил Хор. Улиза заинтересованно смотрел на свою руку, словно давно её не видел. А вот эти костяшки Пришел черед местам над указательным и средним пальцем. Сильные, хорошие, ими и надо бить. И Хоор, зажав кулак Ултера в своей руке, медленно ударил в свою раскрытую ладонь. Чувствуешь? А теперь смотри. Во время удара доворачиваем кулак. И Хоор вновь медленно показал как. А потом быстро ударил по-новому. Звук удара детского кулака по жесткой мужской ладони прозвучал над поляной. Ого, притворно затрясла ладонь Хор. Силач? Нет, Силач это Тарх, ответил мальчик. Он БК одним ударом свалить может. Его так и прозвали Бык. Ты его знаешь? заинтересовался Хор. Да, кивнул Олтер. Голос его вновь упал до шёпота. Друг отца. Он нас с братом на плечи. Мальчик поджал губы и замолчал. Утешителей из Хуара не получилось, мне и стоило и пытаться. Он сунул в руки ультрахлеб, луковицу в зелёном перу, кусок сыра и глиняную кружку с горячим настоем. Ешь, буркнул он. Когда едят и пьют, тогда не плачут. Хуар отломил ещё одну краюху хлеба и отрезал сыра. Подходя к арбе, он вновь увидел над горизонтом чёрную тучу, подсвеченную закатным солнцем. Что ты всё в небо смотришь? Сварливо встретил его Хродвик, обередая руками кружку и жестом отказываясь от еды. Там дым, хранитель, второй день как увидел. И что? после короткого глотка спросил Хродвик. Да им в горах всегда не к добру, ответил Хор. Я подумал, ты рассказывал, вдруг чума? Хродвик сделал ещё один глоток и протянул Хору чашку. Потом ухватил спутника за плечо и вылез из арбы. приложил ладонь к глазам сощурившись посмотрел недолго повернулся и забрал кружку мои столько лет рядом но ты так толком и не знаешь гор мы все боялись твоих мнимых врагов задумался старик отхлебнул настой и сказал это не чума колодец горит земляное масло подожгли хор помолчал обдумывая услышанное и всё что он знал о колодце колодец владение империи империя это рабы вслух размышлял он ультер заинтересовался услышанным и подошёл ближе рабые взбунтовались похоже на то кивнул хродвиг а потом махнул рукой арабы не опаснее червей и место им тоже в земле бывших рабов не бывает мой внук размажет их по окрестным скалам тонким слоем правда правнучек Хродрик потрепал ули по голове, стряхивая соломинки из уха. Его ухонее кануло в густую пелену тумана и, отражаясь от невидимых стен ущелья, полетело, покакало над горами, пока не утихло вдали. Ночью никто не тревожил их привал, но Хор почти не сомкнул глаз. Мысль о том, что огромная толпа рабов в самом центре гор стала неуправляемой, не давала уснуть. Хор пытался предугадать развитие событий, но слишком плохо знал те места, в этом хранитель был прав. Промаявшись без толку, Хорс сменил на посту третьего. По давней привычке, улёгшись под арбу, он слушал звуки ночи и то и дело возвращался к мысли, какой будет его жизнь без Хрудвига. Занятие это было бессмысленное, всё равно что трогать языком больной зуб, глупо. Чревата болью, но заставить себя не бередить зуб невозможно. А на утро едва разведнелось, хоор спустился к ручью, чтобы набрать воды. Когда он поднялся к месту ночлега, то вновь почувствовал на себе чей-то взгляд.